тараканы. На первых порах на новом месте меня повергало в шок буквально все. Каторжники и мужчины и женщины, в силу жизненных обстоятельств, были люди порочные и злобные. Они вырывали хлеб прямо изо рта друг у друга, клокотали и строили планы побега или мятежа, постоянно проявляли недюжину изобретательности и чтобы ограбить склад или своих соседей. Некоторые морские пехотинцы были немногим лучше казалось, им доставляет удовольствие пороть заключенных, словно они наказывали каторжников не за совершённые ими преступления, а за то, что они военные по их милости оказались в этом забытом Богом месте. Бывало, крики доносились из каждого уголка поселения. Голод и отчаяние, гнев и страх, утрата и тоска по родине пробуждали в людях все самое дурное. Здесь процветали злословия, оговоры и клеветнические слухи, каждый выискивал слабости в другом и скрывал собственные. Узкая долина с крутыми склонами, в которой мы все обитали, была подобна щели в стене, где копошились, налезая друг на друга, тараканы. В первые дни во сне меня посещали смутные видения мятежей и ураганов. И потому я была поражена, когда осознала, что ужасы, совершенные преступниками и навлеченные на них, больше не вызывают у меня кошмаров.